Смычок и струны Какой тяжелый темный бред, Как эти выси мутнолунны, Касаться скрипки столько лет И не узнать при свете струны. Кому ж нас надо? Кто зажег два желтых лика, Два унылых? И вдруг почувствовал смычок, Что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно, сквозь эту тьму, Скажи одно ты тали-тали, И струны ластились к нему, Звеня, но ластись, трепетали. «Не правда ли, больше никогда Мы не расстанемся? Довольно?» И скрипка отвечала «Да». Но сердцу скрипки было больно. Смычок все понял, он затих, А в скрипке эхо все держалось. И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Но человек не погасил, До утра свеч и струны пели, Лишь солнце их нашло без сил На черном бархате постели.